звали ее Луиза, находилась на кухне и присматривала за кухаркой. Миссис Бейнс была великолепная хозяйка, а, как всегда говорил сам Бейнс, «хороший обед – великое дело». Ему лучше всего работалось в послеобеденные часы. Этот самый Бейнс и построил блистательный ряд высоких красных домов в Кенсингтоне, которые вместе со многими другими домами оспаривают славу самых уродливых построек в Лондоне. Услыхав о приезде Джун, миссис Бейнс поспешила в спальню и, вынув из запертого в комоде красного софьяного футляра два больших браслета, надела их на свои белые руки. Миссис Бейнс в значительной степени было присуще то самое чувство собственности, которая, как мы знаем, является пробным камнем форсайтизма и основой высокой нравственности. Зеркало гардероба отражало невысокую коренастую фигуру мисс Бэйнс, явно склонную к полноте и одетую в платье, сшитые под ее собственным присмотром из материи весьма неопределенных тонов, напоминающих окраску коридоров в больших гостиницах. Она подняла руки к волосам, причёсанным à la princesse de Galle, и поправила их кое-где, чтобы прическа лучше держалась. Взгляд её был полон бессознательной трезвости, словно она присматривалась к какому-то очень неприглядному факту и старалась повернуть его к себе выгодной стороной.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 которой участвовали и ее прямой величественный нос, и подбородок, никогда не отличавшийся своими размерами, а сейчас и вовсе еле заметный по соседству с полной шеей, и тонкие поджатые губы. Быстро, чтобы сохранить эффект улыбки, она подобрала обеими руками подол и спустилась по лестнице. Миссис Бейнз давно поджидала визита Джун.